Глава двадцать Такси в Домодедове найти нетрудно. Особенно если знать где, с кем договориться, не стоять в очереди. Я знал. Так и сделал, и, не торгуясь, согласился на заломленную водилой цену, успев заметить мелькнувшую в его глазах досаду. Видно, он подумал, что мог бы ломануть и больше. И даже вроде бы хотел что-то сказать, но не решился потому что я похлопал его по плечу со словами «Погнали, шеф, домой хочу». Хотя водила и жук, но мастер дела своего, долетели мы с ним махом. Знал он, как обойти пробки, проскочить переулками и даже дворами, и это навело меня на мысль о том, что каждый человек рожден со сверхзадачей. То есть это и раньше, конечно, было, просто шофер ни разу за пол Москвы не задержавшийся, Просквозивший мимо всех светофоров на зеленый свет, словно встряхнул созревающую во мне идею, которую, теперь уж я это абсолютно зная, я превращу в сюжет. И к согласованной сумме я добавил таксисту еще трояк. «За профессионализм! Отличная работа!» О, обрадовался таксёр. «Вот это дело, спасибо! Такой молодой, и щедрый!» И за наводку спасибо, улыбнулся я. Наверный путь. Это как? Он слегка оторопел. Это не важно. Будь здоров, удачи на дорогах. Настя распахнула дверь, едва я успел коснуться кнопки звонка. А может, мне так показалось? И в сущности, это не важно. Важно то, как обхватила она меня, прильнула губами к губам, значит, ждала. «Значит, вот она, моя дальнейшая жизнь». Следующие часа три у меня не было возможности философствовать. Они пролетели так, что я оглянуться не успел. И когда Настя наконец задремала, прижавшись ко мне, как бы не желая меня отпускать. Я подождал, пока ее сон не станет прочным. Она и дышать стала иначе. По этому изменившемуся дыханию и по расслабившемуся телу оно как будто стало мягко и тепло обтекать меня. Я понял, что Настя точно заснула. Подождав еще минут 5-7, я осторожно высвободился из ее объятий. Она разок вздохнула поглубже, но не проснулась. Я осторожно, стараясь быть бесшумным, кое-как оделся, вышел из спальни. Чемодан я еще не распаковал, не до того было. Сейчас достал оттуда ручку, блокнот, отправился на кухню, включил маленький торшер, поставил чайник, посмотрел в окно. Такой огромный город, как Москва, никогда не спит. Затихает, да, но спать он просто не может. Слишком уж много людей собрались в этом городе-государстве. Вот так начать роман, а? Каково? Да черт его знает. Но нет, дорогой писатель, давай-ка сперва выстроим план. Синопсис, как стало вдруг модно говорить в двадцать веке. Хотя словечко придумано ещё древними греками. Итак. «Работа полилась свободно, с напором, как весенняя река. Человеческие судьбы стали еще смутно, но с перспективой проступать из ничего». Я кратко рассмеялся. Кто там сотворил мир из ничего? Вот-вот, и я примерно так же. Писал почти до третьего часа ночи. Зевнул, потянулся, услышал шлёпание босых ног по паркету. Заспанная, в халатике, такая умилительная Настя возникла на кухонном пороге. Творим? Только начал, но вроде бы идет. Она зевнула, потянулась. Ладно, как хорошо, когда не надо рано вставать. Спим полным ходом, как говорил кто-то из классиков, а кто — не вспомню, хоть убей. Вот тут она была права на все сто. Мы выспались от души. Естественно, не упустили случай заняться любовью, и лишь к обеду я отправился в редакцию. Формально я еще находился в командировке, откуда был должен вернуться примерно через неделю. У секретарша Ларисы от изумления глаза округлились. Артемий Трофимович, здравствуйте! А мы-то вас еще не скоро ждали, что-то случилось? На белом свете всегда что-нибудь случается, замысловато отшутился я и кивнул на дверь. У себя? Да, почему-то понизила на голос и чуть подалась вперед. Не в духе сегодня, такой смурной темной. Что ж делать? Может, я и стану лучом света? Ну, попробуйте. Неуверенно протянула Лариса. Я твердым шагом вошел в кабинет. «Разрешите?» Мизин сидел за рабочим столом, внимательно читал чью-то рукопись. Я вмиг угадал, что Лариса была права наполовину. Он не то чтобы не в духе, но как-то заметно сдал за эти всего-то несколько дней, пока я его не видел. И вот тут нехорошая догадка впервые сверкнула во мне. Он же, подняв взгляд, не столько удивился, сколько обрадовался, хотя слова прозвучали примерно те же, что у секретаря. «Приветствую гость из страны пустынь. Что-то рановато как будто, Что-то произошло?» «Произошло», — кивнул я, подсаживаясь к столу. «Но все надо по порядку». «Конечно!» — с охотой согласился он. «Только погоди-ка». Проворно отложив рукопись, главред встал, устремился к шкафу. «Будешь?» — кратко бросил он, считая, что это в комментариях не нуждается. «Не откажусь. И я сумел быть лаконичным. Скажи Ларисе, что на полчаса я в бастионе», — сострел он, позвякивая стеклом. Я это сделал, сопровождая речь выразительной мимикой, и секретарша ответила мне столь же многозначительными ужинками. мол, все поняла. Когда я вернулся к столу, початая бутылка «Ах, Тамара», две рюмки, яблоки, и лимон были уже там. Шеф раскрыл швейцарский перочинный ножик. «Воспримем по-царски», — объявил он, и последовал рассказ о том, что закусывать коньяк лимоном Изобретение императора Александра Третьего, чем он во Франции шокировал аборигенов, считавших, что резкий вкус цитруса напрочь отбивает тонкое послевкусие благородного напитка. На что, дескать, царь только рукой махнул? Дескать, ни хрена то вы, лягушатники, не понимаете во вкусах. — Что русскому хорошо, то немцу смерть, — подтвердил я, беря рюмку. — А вот что туркмену хорошо признаться, я так и не понял. — Ну, я уж понял, что ты это не понял, — усмехнулся главный. — Ладно, давай по первой, и расскажешь. Мы приняли по первой, а вскоре и по второй, покуда я обстоятельно рассказывал о своих туркменских приключениях, обойдя только знакомство с Кариной. Все же это иной сюжет. Когда я завершил рассказ, бутылка опустила наполовину. «Да уж», — подытожил Мизин, усмехнувшись, но не засмеявшись. «Узнаю Азию. Странные люди с нашей точки зрения, и в душу к ним попасть непросто. Ты не подумай, я это без всяких выкрутасов говорю. А вообще, что-то такое настоящее, исконное в них есть, тот самый фундамент, на котором должен человек расти. Согласен полностью». М «Да...» — Знаешь, иной раз мне кажется, что в Европе, в Америке этот самый фундамент, если не потеряли, то как-то он пошатнулся. — И к нам, боюсь, эта шаткость лезет. Больно уж мы любим обезьяничать у них у Запада. Ну да ладно. — Значит, говоришь, материалы тебе дали? — Да. Ну что ж, работай. — Этот Париж, как говорится, стоит мессы. Он сделал выразительный жест пальцами, обозначающий пересчет купюр. Но и про остальное не забывай, никто с тебя служебных забот не снимает. Разумеется, — подтвердил я. А шеф на этом как-то тягостно задумался. Потом встряхнулся. Слушай, хочу я с тобой серьезно поговорить. А как мы до сих пор говорили, попробовал я пошутить. Мы говорили о второстепенном, без юма, — рассказал он. А теперь главное. И совершенно внезапно для меня он сказал, что рассматривает меня как преемника на место Глафреда. Вы серьезно, Станислав Милентьевич? Абсолютно серьезней не бывает. Я вмиг прикинул расклады: С одной стороны, да, я сумел добиться доверия шеф, и он мне явно благоволит. С другой стороны, кресло главного редактора совершенно номенклатурная должность ее обладатель должен соответствовать множеству критериев возраст членство в кпсс происхождение регалии и тому подобное ну с происхождением у тебя все в порядке отмахнулся мизин насчет партийности ты же член ВКСМ, да значит необходимый минимум есть да тут конечно придется потолковать но ничего прихваты у меня где надо есть решу возраст. «И здесь будут разговоры, но и это решим. Ты не думай, я же не с бухты-барахты тему открыл. Продумал, где, с кем и как говорить. Пробью, не сомневайся. Ты уже понял, наверное, что я зря говорить ничего не стану». «Это я, конечно, понял, но коллектив... Говоря так, я уже знал, что Мизин от своего не отступит». И это как раз совпадало с моими планами, хотя, разумеется, я мгновенно представил, какова может быть реакция коллектива, где иные сотрудники работают по много лет, в том числе замы главного редактора. Им так и судьба оставаться заместителями. А какой-то юной выскочка без году неделя, перепрыгнет через их головы в кресло главного. «Не просто мне придется, но ничего, так-то я тоже далеко не новичок». Вторую жизнь литературой занимаюсь. Станислав Милентьевич как будто мои мысли прочитал. — Да, сложновато будет, — спокойно подтвердил он. — Ну а что ты хотел, пробиваться в классике легко ли? А вы, молодой перспективный автор, сколько мне помнится, дерзали в этом направлении. Я промолчал, думая, что недаром Глафред затеял этот разговор. — Есть веская причина. Прямо не говорит, но по его виду но В этот момент, не раскрывая дверь полностью, в кабинет втеснулась Лариса. «Станислав Милентьевич!» — зашептала она как-то особенно. «Звонят, спрашивают Краснова». И повела взглядом на меня. «Кто?» Шеф взялся за бутылку. В присутствии секретарша он совершенно не стеснялся. «Не знаю, мужской голос очень такой значимый». — Сразу хочется честь отдать. Мизин ухмыльнулся. Лариса, видимо, не смекнула, что слова ее прозвучали двусмысленно. Но он не стал острить попусту. — Если так, то иди ответь, — сказал он мне. — Ну и потом на посошок. И продолжим рабочий день. Я вышел в приемную и взял лежащую на столе телефонную трубку. — Слушаю. — Добрый день, Артемий Тимофеевич. Такой знакомый голос одновременно радушный и властный. Кто же это? Память моя натужно заворочилась. Но голос сам четко все расставил по местам. Это Владислав Ильич, как съездили в Туркмению. Набрались впечатлений. Да, думаю, хватит надолго. Конечно, я мигом сообразил, что КГБшник так ненавязчиво подчеркнул свою осведомленность. Большой брат все видит, все знает. И прекрасно. Необходимо увидеться по нашим делам. Сможете? Где когда? Там же в Черемушках. Если можно, то сегодня мы вас ждем. Мы это кто? Завертелся во мне вопрос, который я, конечно, не задал. Ответил четко по служебному. Хорошо, до встречи. Ждем. С удовлетворением повторил чекист и отключился. Он был явно доволен моей понятливостью и оперативностью. Пасашок я решил не упускать. И темнить перед главным не стал, сказал как есть. Тот ничуть не удивился и всецело одобрил это. — Ты говоришь, политический детектив. Слушай, отличное поле для работы. — Мне, знаешь, самому хотелось свое время. Правда, не прямо уж политический такой, знаешь? Он мечтательно пошевелил пальцами. Типа научно-технического. Вот представь. Молодой талантливый ученый делает открытие большого военного значения, скажем, боевое отравляющее вещество. И вдруг он погибает при невыясненных обстоятельствах. Можно подумать все, что угодно. И вот начинается следствие, и начинают скрываться неожиданные вещи. Шикарный сюжет. По мере того, как он говорил, и лицо его приобретало давно им позабытое романтическое выражение. Хотел, но не сбылось. Пока был молод, такой сюжет не пропустили бы, а когда времена изменились, стало не до того. Впрочем, это не главное. «Ты представляешь, какой это будет аргумент в нашу пользу? Если ты сделаешь хорошую вещь, я рекомендую тебя в это кресло». Он похлопал по солидному дубовому подлокотнику. А КГБ поддержит, то против этого крыть будет нечем, согласен? Совершенно. Ну, вот давай за это и выпьем. Мы запрокинули по финальной рюмке, и я отправился в Черемушки по пути, гадая, кто же эти мы, что ждут меня. Неужто, Наталья? нет ровно никаких жизненных перспектив я с ней не связывал но увидеть ее был бы не прочь чисто по писательски прогнать через авторскую настройку ее внешность манеры умение говорить все это было бы вполне кстати однако мы так владислав ильич назвал себя на конспиративной квартире он был один впрочем допуская что вначале был еще кто-то доушел да Ну, да это не важно. Куратор угостил меня солидно и скромно, умело заваренным отличным чаем. Сахар, лимоны, бутерброды, печенье. Разумеется, никакого спиртного. Из вежливости пораспросив о туркмении, чекист перешел к главному. Вот что, Артемий Тимофеевич, вы, разумеется, не забыли наш разговор. Разумеется, нет. Не сомневался. Пожалуй, пришло время поговорить детально. Нетрудно было понять, что в эти дни где-то в неведомых мне недрах комитета решался вопрос, какую тематику доверить начинающему автору. Так, чтобы это захватило широкие массы, но не раскрыло государственные тайны. Речь Владислава Ильича, надо полагать, суммировала итоги дискуссии. Так вот, Артемий Тимофеевич, как вы посмотрите на следующее? Он не говорил совсем уж прямо, тем более не называл никаких имен, фамилий и даже должностей. Но можно было не сомневаться, что кого-то сверху очень беспокоила мысль про еще доживающие свой век неузнанными, избежавших заслуженного наказания изменников во времен войны. Причем волновали руководство небывшие полицаи, власовцы, служащие зондеркоманды тому подобное Шушера, Они, конечно, есть, их не собираются забыть, простить их ищут. Терпеливо, кропотливо на них есть досье, и их находят и карают каждый год. Но с точки зрения литературы или кинематографа в них нет ничего интересного. Серые, одиозные личности навсегда, обосравшиеся от страха расплаты. Владислав Ильич, естественно, так не говорил, это я так образно додумал. Речь о других о настоящих агентах-нелегалах, когда-то заброшенных в Советский Союз или завербованных на месте, имеющих те или иные спецзадания. Тут комитетчик значительно посмотрел на меня. Мне стало реально интересно. А что, неужели такие еще есть? Он сделал паузу перед тем, как ответить. Есть. Русские или даже немцы есть? Он чуть обозначил усмешку. Могут быть. Это, как правило, прибалтийские немцы. Они могут выдавать себя за русских эстонцев-латышей. Владислав Ильич говорил, а меня все больше захватывало это. Были такие вот агенты, сумевшие легализоваться в советской реальности. У нашей контрразведки имелись какие-то смутные сведения, должен быть такой. Но кто он конкретно, где он? Вот на это ответов не было. А иной раз нет до сих пор. Но кто-то знает про этих людей в западных спецслужбах, разумеется, и не оставляет мысли выйти с ними на связь. Можно допустить, что кто-то так и помер не раскрытым и не дождавшимся связи. Стал умлечить я, мгновенно вспомнив сюжет фильма Ошибка резидента. Вполне? спокойно», — сказал чекист. Ведь 30 лет прошло. «Немало», — согласился я. «Но и не настолько много, чтобы все это исчезло. Тема актуальная. Я понимающе покивал». «Значит, вокруг этой идеи надо завернуть захватывающий сюжет?» «Именно. Вот тут мой собеседник улыбнулся пошире». Ха, «В азарте я крепко поскрёб затылок». «Интересная задача, очень даже интересная». Я рад, что мы друг друга поняли. Он встал, я тоже. Сколько времени вам нужно на разработку плана книги? За неделю должен справиться. В течение полсекунды он что-то прикидывал. Добро, был ответ. Ровно через неделю я жду вас тут с планом. От метро я позвонил Насте. Слушай, — воскликнула она. Завтра съемочный день. Соседушка наш зашел, порадовал. Наши сцены, тебе и мне сниматься надо. — Надо, значит, снимемся, — бодро ответил я. — Как обстоят у нас дела с обедом? — Все готово, — столь же четко отрапортовала она. — Отлично, еду.